Глава 32. Через месяц после отъезда Само из Орлеана. Длинный дом, в котором жил глава рода Бертуальд, ничем кроме размера от других домов родовичей не отличался. Длинное строение, крытое деревом и дерном, давало кров большой семье, где у четырех-пяти различных очагов жили отцы, сыновья и внуки, Дым от горящих дров уходил вверх, на высоту трех человеческих ростов, чтобы лизнуть закопченную дочерно-потолочную балку, а потом улетучиться через дыру под крышей. В очаге, сложенном из камня, весело трещали дрова, а вокруг суетились бабы, ставя на огонь большой котел. Вытянутый стол, изрезанный ножами, стоял в центре дома Бертуальда. Тут он пировал со своими воинами, тут он принимал гостей. За этим же столом сейчас сидели главы самых больших родов саксов, что откликнулись на его зов и приехали сюда к берегам реки Везер. — Время дани наступает, почтенные мужи! — Бертуальд обвел хмурым взглядом сидевших за столом. — Пятьсот коров отдать надо франкам. Как делить будем эту ношу? Эделинги, родовая знать саксов, переглядывалась между собой. У вендов правили владыки, у германцев же – эдолинги, таны, херсеры, хёдвинги, риксы. Разные племена по-особому называли свою знать. Саксы жили вольной жизнью, где семьи объединялись в роды, а роды – в четыре племени – Остфалов, Вестфалов, Нордальбингов и Энгров, живших посередине между ними. Все вместе они и были тем могучим народом, которые хищные франки покоряли лишь на время, каждый раз заливая их землю реками крови. Но теперь, когда подросли новые воины, а на трон Австразия сел пятнадцатилетний мальчишка, почему бы и не рискнуть? Тяжкая дань тянула все соки из их земли, неподъемные ноши ложась на общины. — Долго мы еще как последние трусы себя вести будем, — рыкнул Бертуальд. — Или затупились наши копья? Или нам нужно отдать свои ножи франкам? Или нам надо пойти к бабам, чтобы крошить репу для похлебки и не притворяться больше воинами?» Народ вагров франки до последнего человека под нож пустили, задумчиво сказал один из вождей, глядя прямо в глаза Бертуальду. «Я тогда мальчишкой был, но хорошо помню, как их жалкие остатки Рейн переплыли и за еду трудились, словно рабы». Франки нашу землю в крови утопят. Да Габерт — щенок еще. Да только отец его волк лютый. Почтенные мужи начали перебранку, которая чуть не перешла в драку. Они хватали друг друга за грудки и, брызжа слюной, называли друг друга глупцами и трусами. Это зависело от того, какой точки зрения придерживался оппонент. В дом зашел воин, который наклонился к уху Бертуальда и что-то прошептал. На лице того сначала появилось недоверие, затем удивление и за ним радость. «Тихо — Тихо! — заорал он, перекрывая шум и гам, который стоял в его доме. Вожди удивленно посмотрели на него и притихли в недоумении. Бабы у очага бросили работу и тоже уставились на вождя. Он нечасто позволял себе терять достоинство, повышая голос. — Пусть он скажет! — молвил Бертуальт, показывая на воина. — Говори, хаример. — король-хлотарь умер, — торжественно заявил парень, рисуясь перед двумя десятками эдолингов. — Как? Что? Когда? — понеслось к нему со всех сторон. — Рассказывай. — Ну, — гордо выпятил грудь воин, — дело было так. За семь дней до этого Римский город Колония Агриппина, названный так, потому что в нем родилась мать императора Нерона, когда-то служил столицей провинции Нижняя Германия. Его окружали роскошные виллы римской знати, которые утопали в садах. Патриции уезжали на покой в глушь, спасаясь от опасности столицы и самовластия ее императоров, обожающих резать богатых сенаторов в момент денежных затруднений. Город был окружен стенами высотой 8 метров, а покой жителей охранял 22-й легион римской армии. С годами длинное название приелось, и город превратился просто в колонию. И это имя он носит до сих пор. Театры, бани, церкви, огромная библиотека, домознати, акведук длиной почти 100 километров. Все это разрушили в 355 году, когда набег репуарских франков уничтожил город. Кёльн был сожжен дотла и лежал в руинах. Империя вернула его, но он уже никогда не достиг прежнего величия. Денег, чтобы восстановить город, у императоров просто не было. А через сто лет вылезшие из своих лесов франки завоевали эти земли окончательно. От прежних времен остался только мост через Рейн, построенный по приказу императора Константина Великого. Он простоит еще триста лет, когда его разрушит непонятно кто и непонятно зачем. А потом еще почти тысячу лет через Великую реку и вовсе не будет никакого моста. Франки сложили новые стены, которые оказались куда хуже старых, и налепили привычных фахверковых домов, построенных по обычаю из деревянных столбов, врытых в землю, между которыми забили камни и глину. Как и везде у варваров, караульная служба была поставлена из рук вон плохо, и Самослав отмечал это своим наметанным взглядом. Князь бродил по рынку Кёльна, прицениваясь к товару, слушая сплетни, ругань и божбу на десятки диалектов. Тут часто поминали Одина и его же под именем Вотана и бога Циу с датским Тором вперемешку. Циу, яровит, Тор, Ирмин. Разное имя одного и того же бога, покровителя воинов. Его почитали все в этих землях. Но и святого Мартина тут поминали на каждом шагу. Эта загадка так и не давалась Самославу. Он так и не смог понять, почему в Галлии святой Мартин стоял в глазах прихожан куда выше, чем Иисус и Дева Мария. Рынок был немаленьким. Кёльн — главный город восточных франков, стоял на стыке границ с вендами и саксами. И те, и другие жили неподалеку, и те, и другие регулярно делали набеги на Австразию, но пока было тихо, и купцы из разных земель мяли в руках шкурки из-за Эльбы, приценивались к оружию из Парижа и тканям из Лугдунума. Самослав уже расторговался, у него оставалось немного соли, которой он расплатился за партию железа. Купец, франк из местных, Внимательно посмотрел на Саму, и у того пробежали мурашки по спине. Чувство было точь-в-точь, точь, как в кабинете особиста. — Все хорошо, почтенный? — спросил Сам, интуиция которого била в набат. — Или ты увидел во мне давно потерянного сына, и хочешь отсыпать мне золото по этому случаю? — А где ты взял эту соль, парень? — ласково так посмотрел на него купец. — У тебя ее много, как я погляжу. — Да не поверишь! — Вдохнул воздух в грудь Сама, который понял, что ему придется много и вдохновенно врать. Сейчас говорить было лучше, чем молчать. Чем больше скажешь, тем меньше подозрений. В баварских землях на Турге со мной ей расплатились. Мне она без надобности, да там больше и взять нечего. Дикие же места, сам знаешь. А как твое имя, почтенный купец? Сладким голосом, от которого интуиция уже ни в какие набаты не била, спросил Франк. Не зачем в Набаты бить. На горизонте нарисовалась задница, которая приближалась со скоростью света. Я Гундабат из Дижона, любезно сообщил Саму, нахально присвоив себе имя покойного короля. Я из Бургундов буду. Сам что ли по говору не слышишь? А к чему тебе мое имя? А ты знаешь, где добывают эту соль? Впился в него глазами Франк. Ты в тех местах часто бываешь? — Не знаю я, где ее добывают, — пожал плечами Само. — Где-то в землях Вендов. Ей со мной в Ратисбо расплатились. Я там рабов на продажу покупаю. Хотя в последнее время рабов совсем мало стало. Соль вот приходится брать. А то любезный, с какой целью интересуешься? — Если скажешь, как попасть туда, где эту соль добывают, я дам тебе три золотых, — заявил вдруг Франк и выжидательно посмотрел на Само. — Да хрен тебе без мяса! — ответил ему Сама, рубанов ладонью по локтю. — Я ж по глазам вижу, что ты на мне нажиться хочешь. А ну, рассказывай все как на духу. Святым Мартином клянусь, что барыш пополам с тобой разделим. Ну? — Святым Мартином, говоришь? — успокоился торговец. Клятва была серьезней некуда. Если ее нарушить, молния сразу убьет. Это даже дети знают. — Тогда слушай. Эту соль какие-то непонятные енды добывают. — Никто о них никогда раньше не слышал. Просто вдруг появился богатый торг, и на нем много соли, словно из ниоткуда. И ее потом бургундские купцы караванами в Галлию везут. Майор Дом Пипин пятьдесят солидов обещал тому, кто ему путь к соляным копям покажет. Ну, по рукам. — Да я бы хотел, — с выражением досады и жуткого разочарования ответил Саму. Да не знаю я пути туда. — Ну ты и сволочь. три тремиса мне за такие сведения предлагал пол сотни золотых подумать только а почему майор дом сам у купцов не спросит по слухам наших он уже спросил с гаденькой улыбкой ответил купец да ничего толком не выяснил лежат они теперь жены пятки лечат рассказывают про какой-то торг в ничейных землях и бургунцы тоже божатся, что соль на том торге берут а в пыточную их не возьмешь — Они сразу за своего майордома Варнахара прячутся, — захихикал купец. — Они же ему платят все как один, а тот не хочет такие деньги терять. Варнахар — человек суровый. В его землях не шибко побезобразничаешь. Сразу пойдешь на солнышке сушиться с вытянутым языком. «Да — Да-да, — пробарабанил в задумчивости Самослав по прилавку. — Прямо, как ты сказал, с высунутым языком. — Слушай, я попробую спросить про эту соль. И дам тебе знать, хорошо? Только половина моя. По рукам? По рукам, — протянул ладонь купец. И помни, ты святым Мартином клялся. Да помню я, не бойся, не обману. И сам вышел из лавки в глубокой задумчивости. Тут заваруха с аварами на носу, а короли франков к его персоне такой нешуточный интерес проявляют. Плохо, очень плохо. Он жестом подозвал двух парней, которые шли за ним шагах в десяти. — Григорий где? — В Харчевне где же еще? — усмехнулись парни. — Ты ж сам ему сказал, княже, чтобы он с подходящим саксом загулял. — Он там трезвый еще? — поморщился Само. — Ладно, пошли туда. Харчевня расположилась прямо здесь, на рынке. Длинный сарай с высоченной крышей, из деревянной дранки, был набит народом под завязку. В центре дымил узкий очаг, выложенный из камней. длиной шагов в десять, вокруг которого топтались какие-то не слишком опрятные тетки. Языки пламени облизывали бока больших котлов, где варилась похлебка из овощей и каша. Римляне, франки, саксы и даны сидели за столами и сосредоточенно жевали, а шустрые девки бегали между ними, ловко уклоняясь от шлепков по крепким задницам. Тут подавали меды, наливки и вино с юга, Шум и гам стояли просто невероятные. Григорий был на удивление э, не слишком пьян. Он сидел за столом с молодым плечистым саксом в зеленом плаще, который был уже изрядно навеселе, и горланил песню, постукивая по столу рукоятью внушительного тесака. Видимо, так он пытался себе аккомпанировать. На лице его сияло выражение неописуемого счастья. Сакс наелся и напился бесплатно. Странный парень с неровно обросшей головой перепутал его со своим другом и так пытался загладить свою невольную вину. — Это хаример хозяин, — радостно сказал Григорий. По легенде, Самослав был простым купцом, а Григорий служил у него. — Он отличный парень. — Не сомневаюсь, — сжал зубы Саму. Бюджет, выделенный на разведку, по всей видимости, уже был освоен этим саксом до конца. А чтобы споить германца, нужно потратить немало времени и денег. Проверено веками. Налейте мне, что ли? Его вождь в Кёльн послал, — деловито сообщил Григорий. Они скоро коров сюда погонят. Пятьсот голов, представляешь? И так каждый год. А, это дань, что ли? Сама что-то такое припоминал. Серьезно вас обдирают, франки? А вы зачем им платите? Саксы воевать разучились? — Да мы уже много лет эту дань платим, — подал голос хмурый Сакс. — А если не платим, франки с большим войском приходят. Каждый год мужи бунтуют, не хотят скот отдавать, их хеддлинги едва удержать могут. А вот мой хозяин Бертуальд хоть сейчас воевать готов. У него франки отца и брата убили, он их ненавидит люто. — Так чего не воюете? — удивился Сама. Ведь король Дагоберт еще мальчишка совсем, ему лет пятнадцать вроде. — А ты про короля Хлотаря не забыл? — зло посмотрел на него Сакс. — Он же нашу землю разорит войной. — Так король Хлотарь помер, — удивленно посмотрел на него Саму, прибольно пнув под столом Григория, который хотел было что-то спросить, но быстро все понял и лязгом захлопнул отвисшую челюсть. — С чего ты это взял? — Сакс начал медленно, но верно трезветь. — Уже давно бы все знали об этом. Если ты мне лжешь, купец, я тебя прямо здесь зарежу. — Так я же только что из Парижа, — пожал плечами Самослав, не обращая внимания на вылезшие из орбит глаза Григория. — Там уже все об этом знают. К вам, наверное, еще гонец не доехал. Это чистая правда, клянусь святым Мартином. — Молот Ирмина мне в задницу, — просипел абсолютно трезвый Сакс. — Я, пожалуй, домой поскочу. «Пока, парни! Приятно было посидеть с вами!» «Ваша светлость! Что это было?» Пискнул одуревший от ужаса Григорий. «Вы в своем уме? Или вы считаете, что нас должны повесить не только в Бургундии, но и в Австразии тоже? Так я вас разочарую! За такое нас никто вешать не будет! Нас изломают на колесе и скорбят вороном!» «Я купил нам время, Григорий!» Ответил ему Самослав, на которого вдруг нахлынули воспоминания. Ведь именно так все и было. Он же об этом читал когда-то, бесконечно давно. Герцог Саксов Бертуальт до самого последнего момента верил, что король-хлотарь умер. До самого конца. И он добавил. Я только что купил нам целый год, Григорий. А может быть и больше, если повезет. Но святой Мартин, мямлил Григорий, он же покарает вас. Я же язычник, ты забыл? — удивленно спросил Саму. Мои боги защитят меня от него. И вообще, ты знаешь, что такое ложь во благо? — Не знаешь? Ну так я тебе потом расскажу. И тогда ты поймешь, что даже святой Мартин простит меня за эту ложь, потому что тысячи наших людей останутся в живых. — А саксы? Они останутся в живых? — спросил его Григорий. — А у них есть свои князья и свои боги, — честно признался Самослав. — Я не обязан еще и о саксах заботиться, у меня своих забот хватает. — Страшный вы человек, ваша светлость! — задумчиво протянул Григорий. — Да ты уже говорил! — согласился сам и развел руками. — А куда деваться? Не мы такие, жизнь такая! Он что-то черканул на листе папируса и добавил. — Бранко, скачи назад в Санс, передай почтенному Приску вот это письмо. Пусть сначала в Кёльн приезжает, а потом сразу к нам. Скажешь, что через два-три месяца хорошая партия живого товара будет. Ждан, скачи домой. Скажешь Быху, что соль северным путем пойдет. Он знает, о чем речь. Пусть лодки готовит. Диметрий пусть Тагму в поход ведет. Встретимся с ним в землях лимузов. А мы тоже в сторону дома двинем. Тут скоро очень беспокойно будет. Шесть недель спустя. Священное древо Ирминсуль, что росло на берегу реки Везер, было окружено тысячами людей. Сюда, в земли Энгров, стекались отряды саксов со всех концов их огромной страны. Быстрые всадники помчали во все стороны после встречи вождей. Со скоростью молнии полетела весть о том, что народ саксов идет войной на короля Дагаберта, который остался без защиты отца. Сюда уже шли Даны, почуявшие нешуточную поживу. Сигурд Рваное Ухо, сын Ярла из Ангельна, привел две сотни храбрецов, младших детей крестьян-бондов. В Дании уже не было свободной пашни, а потому воины мелких властителей терзали эти земли почти непрерывно. Младшим же сыновьям и вовсе не оставалось ничего, кроме битв. Богатые землевладельцы или «могучие бонды», как их называли, не желали дробить хозяйство, которое доставалось старшему сыну. Молодежь, оставшаяся без наследства, иногда пробовала соседние земли на прочность, но настоящей бедой они станут лишь через две сотни лет, когда их дракары будут терроризировать всю Европу. Сюда пришли бодричи и лютичи, ненавидевшие друг друга, но на время оставившие свои распри. Волчьи шкуры лютичей, называвших себя вильцами, вызывали уважение даже здесь. Свирепыми бойцами были славени, жившие у Студенного моря. Сюда же шли мужи из глухих сербских лесов, которые решили пограбить богатые земли франков заодно с извечными врагами-саксами. Людское море с надеждой смотрело на священное дерево, в котором жил дух воинского бога саксов Ирмина, он же Яровид, он же Тор. Он же донор. А потому воины склоняли голову, ожидая, когда выбранный герцогом на эту войну Бертуальт перережет горло быку, назначенному в жертву. Ведь вождь племени в это время — это еще и жрец. Скудная жизнь не давала возможности кормить дармоедов. Шестеро дюжих воинов держали на веревках быка, который водил налитыми кровью глазами по сторонам. Он явно не ждал ничего хорошего. Шум толпы пугал его. «Боги приняли жертву!» — торжественно крикнул герцог, поднимая вверх окровавленный нож. Воины взревели, потрясая оружием. Они выйдут завтра же, ведь впереди их ждут богатейшие земли Австразии, нетронутые войной уже много лет. Тысячи воинов, пришедших в поход, должны есть каждый день, а запасы еды, принесенные собой, не бесконечны».